«Вальдорасу предстоял выбор. Вести драконианцев и дальше в их паломничестве или же остаться и позаботиться о местных жителях». И он решил остаться. Кивнул Арк. Услышав эту часть истории, он уже мог догадаться, что случится дальше. Покивав, Люминас продолжил рассказ. «Да, Вальдорас решил остаться и стал лордом. Он хоть и был кандидатом в стражи, но думал не только о себе. Вместе с драконианцами, что остались с ним... Вольдерас занялся восстановлением тех земель, которые сейчас известны как территория замка Джексон. Ну а как Вольдера стал служить темному лорду? Спросил Арк, склонив голову набок. Вздохнув Люминус с болью в голосе, ответил ему: Никто не мог даже представить подобного. Все дело было во влиянии злобного магуры, даже его смерть была частью замысла темного лорда. Замысла? Именно так. Страшного и успешного замысла. Прошло несколько лет с тех пор, как Вальдерас стал правителем Джексона. Когда территория была восстановлена, он вернулся в Драконию, город Драконианцев. Его ждало наказание за то, что он оставил пост стража и прервал паломничество. Но огненные Драконианцы прекрасно знали обо всех обстоятельствах произошедшего и поэтому приняли его как родного, и их поздравления лорду Джексону были абсолютно искренними. Вальдерас признал, что его решение не было ошибочным, И счастливо отправился спать среди сородичей, но в ту ночь ему привиделся ужасный кошмар. Во сне один из огненных драконианцев, преисполненный безумие, ворвался в святилище, убил стража и прежде чем вырезать остальных своих соплеменников, разрушил печати. С криком Вальдерас проснулся и тут же понял, что это видение не было сном. А чем же? Все, что он видел во сне, случилось на его, и совершил это преступление никто иной, как сам Вольдерас находившийся под влиянием Магуры. Влияние Магуры. Но они же с Вальдерасом... Он думал, что уничтожил демона. Все так думали. Но Это было лишь частью плана Магуры по возвращению Темного Лорда в наш мир. В те времена в святилище огненных драконянцев хранилась книга Бессмертия. Древний артефакт, заключавший в себе тайны вечной жизни. Магури же для того, чтобы воплотить Темного Лорда, требовалась эта книга. И Магура притворился мертвым укрывшись в теле Вальдераса и дожидая своего часа. Вальдерас осознал это слишком поздно, будучи уже поглощенным яростью и безумием, что были излюблены пищей тьмы. На протяжении десяти лет Магура тайно оказывал влияние на Вальдераса, и к моменту, когда тот потерял рассудок, душа лорда Джексона была полностью во власти Магура и тьмы. В тот момент он пал как истинный герой. «Значит, ты последний выживший из огненных драконианцев? Это истина, которая может быть ложью». «Чего?» — Арк с сомнением поморщился. «Злая сущность, управлявшая Вальдерасом, не была удовлетворена уничтожением огненных драконианцев». Леменес стиснул зубы и продолжил. «Она на сотни лет заточила их души в руинах!» «Если души твоих родичей где-то заточены, то как ты здесь оказался?» Арк, не непонимающе, уставился на Аракула. Леменес со вздохом покачал головой. «Изначально дракония была святой землей, защищенной печатями...» Для проникновения туда Магури потребовался Вольдерас, Убив своих соплеменников. тот осквернил печати и впустил демона. Они находились внутри черного купола в Форонских горах. Под влиянием Магуры печати изменились, приобретя демонические свойства. Арк начал понимать, что Лименус уже закругляется. И теперь есть два способа спасти душу огненных драконианцев. Первый — уничтожить сквёрну Магуры и вернуть печати в первоначальное состояние, но демон после содеянного где-то прятался. Поэтому этим способом сейчас не воспользоваться, да? Второй — пройти к печати и убить демонов, захвативших душу драконианцев, что сейчас тоже было невыполнимо. Благодаря вмешательству демонов даже они не могли пройти к печати. Раз я не могу пройти их, то и это невыполнимо. Но что-то заставляло его сомневаться. Прямо перед появлением Леминоса Арк коснулся черного купола и ощутил, как его палец затягивает в него, «Оракул же говорил, что это невозможно!» «А почему тогда мои руки свободно проходят через него?» «Что? Но это... Ну правда же, гляди!» Арк положил руку на купол. Быть может... Нет, это должно сработать!» Воскликнул ошарашенный Люминос, будто что-то вспомнив. «А? Ты ранее упомянул о том, что тебя привел сюда символ Вальдераса! Покажи его мне!» Пожав плечами, Арк вынул символ и передал Оракулу. Едва тут коснулся предмета, как проскочила искра, Лиминус выглядел до нельзя уверенным. «Точно! Вот оно!» «Что это?» «Символ Вальдераса!» «Существо осквернённого магией Магуры, и поэтому сам символ затронут ей!» «И на меня не действует защита печати, потому что он был при мне?» «Ему нет нужды противиться родственной частице!» «Вальдерас!» Все кусочки мозаики в голове арка наконец сложились в единую картину. Вальдерас вложил в свой символ неудержимое желание вернуться домой. Перед самой своей смертью он освободился от таков тьмы и обрел все свои воспоминания, и потому оставил ключ к печатям герою, что одолел его, и вручил тому в руки судьбу всех огненных драконианцев. Жаль, что родичи Вальдераса не знали этого. К слову, Леменас ни разу не сказал худого слова Вальдерасе. Как бы то ни было, становилось понятно, что делать Арку. Следующим шагом было пройти к Печетям и спасти души драконианцев. Вот она, следующая часть задания «Дом огненных драконианцев». Вовсе не совпадение, что Вальдрас оставил это на меня. Это его последняя воля. Я пройду к Печетям и сражусь против сил Магура за души драконианцев. «Ты вправду сделаешь это?» Леминос ожидающий глядел на Арка. Тот без колебаний кивнул и перед ним тут же возникло информационное окно. Задание обновлено. Страдающие души огненных драконианцев — особое задание. Направляемый символом Вальдераса, вы прибыли в Воронские горы, где услышали трагическую историю огненных драконианцев от единственного выжившего — Люминоса. Даже спустя века после своей гибели их души страдают от печатей Магура, ответственный за все случившееся, заставляет своих прихвостней сдерживать драконианцев. «Уничтожив лакеев демона, вы должны разыскать и освободить несчастные души. Сложность неизвестна. Ограничение. Выполнить предыдущее задание Дом Огненных Драконианцев. И обладать символом Владыки Тьмы Вальдораса. Уровень 300 или выше». «Не понимаю, с какой стати мы должны заниматься этим головником?» Пожаловал Саракарт. Разумеется, он как NPC не мог понять точки зрения игрока, намеренно взвалившего на себя тяжело выполнимую работу. «Заткнись. «Это естественно, что я хочу помочь кому-то в трудной ситуации. Разве у хозяина подходящий для этого характер?» Хихикнул Ракард. Нет, это было совсем не в его стиле. Причина, по которой Арк рисковал своей жизнью на заданиях, была банально выгода. Он шел, что повторное получение благословения огня будет шикарным бонусом. По крайней мере, он решил так вначале, но потом, изучив текст задания, изменил свое мнение, Это задание отличалось от простого поиска определенного места, на которое указывал знак отличия. Новый квест был на освобождение душ огненных драконианцев, страдавших в заточении веками. И награда должна быть более выдающейся. Выслушав Люминуса, Арктур же принял задание. Где-то в зоне влияния черной сферы появилось пространство хаоса, и поскольку печати находились под властью тьмы, оскверненные души притягивались этим пространством хаоса. Но мне все еще неизвестно местонахождения лакеев Магуры. Они огромные! Не беспокойся, я найду способ, как только выйду в драконию, беззаботно ответил Арк. Он уже размышлял о бонусном задании. Рассудив, что квест, привязанный к заданию для 120 уровня, вряд ли будет сложным, Арк закончил приготовление и направился к печатям. Он ощутил сильную пульсацию, но едва только Арк вынул знак отличия Вальдераса, его тут же втянуло под купол. «Знак отличия владыки Тьмы Вальдераса дал вам возможность войти в эту ограниченную зону тьмы». Он шел уже долгое время, когда внезапно заметил, что его нога угодила в грязь. В этот же момент уши коснулись крики Ракарда. «Хозяин! Земля! Земля! Стой!» «Что? Зачем?» Уставившись вниз, Аркс задохнулся и отскочил назад. Перед ним был обрыв десятки метров глубиной. «Это и есть пространство хаоса, о котором толковал Люминас. Он огляделся с ошарашенным видом. Темное пространство представляло собой огромную реку лавы, в которой плавали тысячи островов длиной более сотни метров, будто Арк каким-то чудом угодил в беспорядочный астероидный пояс. ландшафт вызывал страх и восхищение одновременно. Но первой эмоции Арка был все же не испуг и раздражение. И вот это безобразие зовется драконей! Здесь он и вправду чувствовал себя в игре. Чтобы преодолеть это хаотическое нагромождение кусков суши, Ему необходимо было перед прыжками рассчитывать скорости и направление движения островов. Такие игры я не очень люблю. И бесило его не только это. А затем Марка начала окружать стая монстров, четыре десятка чёрных пятен поднимались прямо из поверхности острова. Их силуэты напоминали красноглазых обезьян с усейными иглами языками, которые волочились за ними по земле. Уровни этих монстров, именуемых «Вендиго», колебались между 300 и 350 Паразиты, обитающие в пространстве хаоса. Кажется, дела стали еще хуже. Виндиго со своими призрачными телами относились к тому типу монстров, которые Харк ненавидел больше всего. Это были существа с нематериальными телами вроде духов. Хотя все подобные твари выглядели по-разному, обычно они игнорировали от 50 до 80% всех атак. Разумеется, использование меча стихии немного упрощало дело, но охотиться на таких монстров все равно было сложнее, чем на обычных. И я все еще знать не знаю о награде. Уровни Вендига не превышали 350, а сам Марк мог покваститься 371. -м. Приличная разница, позволявшая в то же время получать неплохую добычу и опыт сохоты. Даже при разнице в 50 уровней он все еще мог получить половину опыта за убийство таких тварей. Но почему их так много? Едва ли он только наказывался на острове подходящих размеров, немедленно появлялись эти Вендига. Более того, их количество было пропорционально мастику суши. Чем она была больше, тем более многочисленны были монстры. Каждый раз, когда он перебирался в новую область, приходилось перепроверять экипировку, что существенно замедляло движение. Ну, если бы это была единственная проблема. «Фу, здесь и зачистил!» А чёрт!» — выругался Арк, заметив еще одну группу Виндиго. В конце концов, его целью была дракония — город огненных драконианцев. Дракония похожа на том краю пространства хаоса. Я зашел с востока и шел на запад. Но этот остров, кажется, движется в другую сторону. Вот в чем была загвоздка. Пространство хаоса не было стабильным местом, и из одной его области в другую можно было перебраться лишь по постоянно меняющим свое положение островкам. Одна ошибка, и он будет направляться уже в другую сторону. к тому же сложно было рассчитывать время движения островов, постоянно при этом сражаясь. Да, пропустив удачный момент, арк должен был ждать следующего, когда приблизится другой кусочек скалы. Все бы ничего, поскольку он мог занять ожидание охотой, но с Вендиго не было добычи, поэтому Арк начинал думать, что лишь зря тратит время. Блин, так нельзя! Такими темпами я за два дня не доберусь до драконии! В итоге Арк решил относиться к Вендиго как к раздражающему фону, то есть игнорировать их. Обычное дело. В низкоуровневых землях игроки не обращают внимания на монстров, двигаясь к точке назначения. Вот только сейчас это решение привело к наихудшим результатам. В самом начале островки были маленькими, и этих монстров на них было немного, так что Арк не считал их проблемой. Но чем дальше, тем больше росла масса островов, увеличивая соответственную популяцию монстров. Обычным делом стало одновременное появление 30 40 виндига. Куда бы он ни забрался, сильно меньше их не становилось. Потому-то в итоге твари окружили Арка, загнав его на край одного из островов, откуда он сейчас и свалился благодаря Роккарду? «Если упаду, то это конец!» Мне не только придется пилить сюда с самого начала, я еще и экипировку потеряю. А если упаду в лаву, то сломаю сразу 3-4 предмета. Потеря всего его снаряжения выльется в более чем двадцать миллионов вон. Неважно, какая там будет награда за этот квест, она таких расходов не покроет. Твою мать, не следовало мне брать этот квест! Но для сожаления было уже поздно.